Глава двадцать вторая Когда в свободной зоне начался кризис, я думал, что придётся сократить производство. Всё же планету могли захватить, не хотелось бы, чтобы собранные корабли достались дронойцам, даже заготовки. То, что столкновение с противником неизбежно, понимали все, потому что в нашу систему зачастили разведывательные суда, с каждым днём их было всё больше и больше. Меня вовсю пытались очернить в сети, но самое интересное, что чем больше грязи выливали на мою голову, тем больше появлялось желающих пойти под мою руку. Набор в частной охраны агентства продолжался, и когда в прессе поднялась шумиха, некоторые позиции удалось закрыть. В основном шли ветераны, которые оставили военную службу, но были и такие, которые разрывали контракт с Министерством обороны и прибывали ко мне. Мои люди сбились с ног, проверяя новое пополнение, а зато верфи заработали на полную мощность, хотя сейчас я трудился себе в убыток. Тем временем первые столкновения действующих властей и мятежников все же произошли. Благо, что это были небольшие стычки. Две огромные армады просто стояли, не торопясь ввязываться в бой. Скорее убирали конкурентов, стараясь ослабить противника. Нынешнюю власть поддерживала больше людей. Армия и флот были мощнее, но совет не хотел доводить до кровавой схватки. Как ни закончится бой, свободная зона все равно понесет огромные потери, что все прекрасно понимали. Оставалось надеяться, что до большой войны дело не дойдет. Дронойцы тоже не успокаивались, если сначала их разведывательные корабли кружили на границе системы, а когда к ним подходили, они уходили в прыжок, то теперь старались сблизиться с моими орбитальными станциями. Вроде бы нарушили пространство свободной зоны, но сделать мы ничего не могли. Не хотелось их провоцировать и ввязываться в войну. Конечно, Мюнс меня заверял, что они просто не могут бросить в бой крупный флот. Но это утешало слабо. За год мы неплохо нарастили свою мощь, переоснастив весь флот и наземные силы, изготовили много самонаводящихся ракет, а мои орбитальные крепости были напичканы новинками. Чтобы не показывать всю свою силу, часть построенных тяжелых кораблей и системы выводили. Они должны вернуться сразу, как только обнаружим вражеский флот. На меня дважды покушались, пытались убить, что тоже не добавляло радости. Поступали предложения просто покинуть систему, но я отказался. Может быть, кто-то посчитает меня дураком, но терять все, чего добился за столько лет, мне не хотелось. За своё имущество нужно биться, а не прятаться, как крыса. Орбитальные крепости друг от друга отличались. А учитывая, что на них тоже была маскировка, разведывательным кораблям дронойцев требовалось сблизиться и всё отсканировать, чтобы понять хотя бы то, сколько у нас мощных орудий на каждой крепости. В общем, они решили не обращать внимания на наше предупреждение о недопустимости сближения с орбитальными крепостями. Местные власти полностью бездействовали, как будто их это вообще не касалось, хотя происходящим им докладывали. В общем, принимать решение пришлось мне, когда со мной на связь вышел Ромул. Не успел я ему ответить, как поступил еще один вызов от адмирала Крея. Само собой, первым делом ответил адмиралу. «Здравствуй, Корби», — поприветствовал он меня, — «рад видеть тебя в добром здравии». «Здравствуйте», — улыбнулся я взаимно. «Будем считать, что обменялись любезностями», — перешел к делу адмирал. «В общем, к тебе в систему уйдет флот дронойцев. Через несколько суток будет у тебя, готовься. Уверяю, у тебя будет возможность отбиться. А ваш флот? Боюсь, мы пока не можем ничем помочь, мятежники только и ждут, когда мы уйдем, чтобы захватить важные объекты, пытаемся договориться, чтобы не было раскола. Ладно, держись там». «Погодите», — остановил я его. — Сколько кораблей у дронойцев? Какие классы? — Уточняем. Как только будет информация, я тебе ее скину. — Постараюсь выбить помощь. Все же ты защищаешь границы свободной зоны. — Буду очень благодарен, — криво улыбнулся я. Адмирал сбросил вызов, а я тут же ответил Рому, который продолжал мне дозваниваться. — Шесть разведывательных кораблей пытаются подойти к орбитальным крепостям, — тут же доложил командующий моей эскадры. На тактической карте я видел, как дронойцы нагло идут по моей системе, не обращая внимания на рой истребителей вокруг. Мои бойцы были в непосредственной близости, пытаясь их заставить сменить курс, часто проходили прямо под носом кораблей, что при таких скоростях могло привести к аварии и гибели экипажа. «Какие будут указания?» — спросил Румал. «Уничтожить», — приказал я, — «сеть заглушить, чтобы не успели ничего передать». «Слушаюсь!» — радостно заорал Ромул, а после отдал приказ, после чего истребители прыснули в разные стороны. Видно, дронойцев такое поведение насторожило, потому что они резко изменили направление, но было слишком поздно. Каждому из кораблей устремились ракеты, а, учитывая близость, перехватить их просто не успели. Шесть взрывов и красные точки пропали с тактической карты. Спастись с кораблей никто не сумел, слишком быстро всё произошло. «Сейчас вам выкатят претензии», — усмехнулся Ромул, по-прежнему остававшийся на связи. «Полевать», — отмахнулся я. «Только что сообщили, что флот дронойцев уже движется к нам». «Понятно, из-за чего эти скоты так наглели», — стал тут же серьезным командующий моей эскадры. «Не знаете, какое количество кораблей у противника?» «Пока нет», — покачал я головой. «Возможно, сообщат позже. Сейчас действуем согласно плану». «Объявляйте общую тревогу, свернуть все производства. Самое ценное имущество попытаемся спрятать под землей. Если враг войдет в систему, пусть люди бросают все и спускаются в укрытие». «Сходу штурм точно не начнут», — попытался образумить Менелиан. «Думаю, могут продолжать эвакуировать имущество, даже когда начнется бой. ходу смять наш флот у них точно не получится». «Ромул не похож на идиота». «Ничего, что я тебя слышу», — проворчал командующий моим флотом. «Ничего», — отмахнулся Лиам, а после посмотрел на меня. «Так что можно продолжать эвакуировать имущество, вряд ли в первую очередь начнут уничтожать простых рабочих». «Плевать на имущество», — вздохнул я. «Восстановим». «А вот убитых не вернёшь, даже пара неприятельских истребителей сможет наделать дел». «Тем более вокруг моих верфей стоят системы противокосмической обороны». «В общем, выполните приказ беречь людей, это вы должны за них гибнуть». Точнее, убивать, а не наоборот. После этих слов несколько офицеров, которые представляли армию свободной зоны, посмотрели на меня с изрядной долей уважения. Еще с нами был репортер одного из ведущих каналов, который после шумихи постоянно носился за мной и все снимал. Захотел посмотреть, как корпорация будет отбиваться от дронойцев. Я не был против съемки, а если дронойцы не заглушат сеть, будет вообще прекрасно. Может, простые граждане вправят мозги в воякам. Два мощных флота свободной зоны стоят без дела, а в это время на границе горстка людей отбивается от арботорговцев. Адмирал Крей не соврал. Он на самом деле прислал информацию о количестве идущих к нам кораблей. Само собой, их было в несколько раз больше, чем мог выставить я. Даже с учетом орбитальных крепостей у неприятеля было подавляющее превосходство. Ожидалась серьёзная схватка. Похоже, дронойцы поняли, что случилось с их разведывательными кораблями, даже выкатили претензию, но не мне, а совету свободной зоны. Вроде как мы без всяких причин уничтожили мирные суда. Защищать все планеты в системе мы просто не могли. Стянули все силы в кулак, бросив некоторые производства. Там остались только вспомогательные, которые легко снова восстановить. Дронойцы шли за мной, или моей головой, так что вряд ли станут распылять свои силы. Начнут штурм Аракси, предварительно уничтожив флот и орбитальные крепости. Едва вражеский флот появился в системе, как мои истребители и перехватывающие разведчики, форсируя двигатели, рванули под защиту крепостей. Сначала мы хотели, чтобы несколько моих линкоров стояли в другой системе, а потом по команде вышли из прыжка, после чего ударили бы в тыл противнику, но от этого плана пришлось отказаться. Врагов было слишком много. Ромал предложил держать все боевые суда в едином кулаке. Лучше наносить урон, укрываясь за орбитальными крепостями, и биться при их поддержке. Командующий вражеской эскадрой связался со мной и предложил сдаться. Конечно, он не верил в то, что я сдамся, поэтому не стал уговаривать и обещать все земные блага. Предложил, получил отказ и сбросил вызов. После чего флот Дронойцев начал разгон, сближаясь с орбитальными крепостями и заходя с трёх сторон. Как только позволило расстояние, с поверхности планеты был произведён запуск ракет, которые устремились к вражескому флоту. Едва они вышли в космос и промчались мимо орбитальных крепостей, как следом за ними устремилась вторая волна. выпущенная с самих крепостей из моего флота. Само собой, дронойцы тут же включили маскировку. Но самое обидное, что она изобретена мною. Это мой покров. До этого они шли открыто, наверное, хотели впечатлить меня количеством кораблей. Ну или просто запугать. Командующий вражеским флотом решил не рисковать, выпустив вперед москитный флот, который принялся сбивать ракеты. Только Покров им не помог. Конечно, крупные корабли пострадали не сильно, а вот среди истребителей ракеты собрали богатый урожай. Хватало всего одного попадания, чтобы полностью уничтожить даже тяжелый истребитель. Разумеется, дронойцы заглушили систему, чтобы не было возможности связываться с внешним миром. Но у нас уже имелась другая связь, поэтому на ход боя это повлиять никак не могло. Все участники могли друг с другом разговаривать. После второго залпа удалось повредить корабль, который занимался установкой помех. Я не понял, как так вышло, потому что он находился в середине вражеского строя и не должен был получить ракету в борт, но ему как-то не повезло. Дранойцы тоже начали массированные обстрелы крепостей и кораблей. Пришлось повертеться и нашим истребителям, стараясь сбить рой несущихся к крепостям ракет. Крепости хоть и могли перемещаться в пространстве, но делали это крайне медленно, из-за чего некоторые из них получили серьёзные повреждения. Хорошо, что имели возможность вести огонь дальше. Мне приходилось стоять у экрана и скрипеть зубами, глядя на то, как в космосе гибнет один мой корабль за другим. Дронойцы тоже несли серьёзные потери, но их было больше. Да и явно собрали боевиков, которые могли найти в себе мужество переть вперёд, несмотря на потери. Минут через тридцать одна из моих крепостей взорвалась, видимо, угодили туда, где было полно ракет, а ведь на этой крепости было полно народу, никто не успел эвакуироваться. Чтобы хоть как-то помочь избиваемым в космосе людям, был отдан приказ начать обстрел вражеских кораблей с поверхности. У меня имелись мощные орудия, защищающие промышленные объекты. Они были хорошо замаскированы, но по плану их хотели приберечь до высадки десанта. Как только орудия были обнаружены, по ним тут же начали наносить удары. Впрочем, пока довольно вялые, дронойцы еще не разобрались с флотом и крепостями. «А это замаскированный командный пункт. Отсюда можно наблюдать за тем, что происходит в космосе», — услышал я позади себя знакомый голос. «Как мы видим, три уцелевших, но получивших сильные повреждения линкора вынуждены отступить». так как больше не могут сопротивляться. С крепостей тоже началась эвакуация, а значит, скоро начнется высадка десанта и битва на поверхности. Очередная битва на планете Аракси, которая защищается только частной военной компанией почетного гражданина Свободной Зоны и горсткой настоящих патриотов своей родины, решивших откликнуться на призыв господина Корби. Надо сказать, что этот монолог привлек не только мое внимание. Весь командный состав посмотрел на Говоруна, хотя до этого руководили боем. «Выкиньте отсюда этого и шака!» — рявкнул я. «Снимать больше нечего!» «Прошу прощения, вынужден прерваться на короткое время», — сказал журналист, причем обращался он точно не ко мне, потому что стоял спиной. Впрочем, вскоре и я был достоин его внимания. «Господин Корби, у меня прямой эфир! Прямой!» — радостно завопил он. «Впервые на моей памяти руководство это одобрило. Мы бьем все рекорды. Невероятное количество аудитории!» На лице мужчины была такая неподдельная радость, что мне очень захотелось его ударить, чтобы стереть эту довольную улыбку. Мы только что проиграли бой в космосе, погибла куча народу, а он улыбается. Прямой эфир и шоку одобрили. Видно, Лив что-то прочел на моем лице, потому что встал между мной и журналистом. «Не его вина, что так вышло», — миролюбиво сказал он. «Корби ничего секретного враги не увидит, даже если будут смотреть прямой эфир». Но от этого может быть польза. Вдруг кто-нибудь придёт на помощь. «Придут», — усмехнулся я. «Прям вижу, как наши генералы и адмиралы покраснели от смущения, когда узнали, что являются простыми дармоедами, а не защитниками своего отечества». «Отлично сказано», — похвалил меня журналист, поняв, что угроза миновала. «Не путайся под ногами, держись в стороне», — велел я ему. «И не вздумай наводить камеру на тактическую карту». «Не буду», — заверил меня мужчина. «Считайте, что меня тут нет». «Хочется верить», — проворчал я, после чего снова уставился на карту. «Похоже, уважаемые зрители, простым налогоплательщикам нужно вооружаться самим», — продолжил журналист. «Потому что на нашу армию и флот нет абсолютно никакой надежды. Не понимаю, зачем снова заключили мирный договор с дронойцами, они же его постоянно нарушали и будут нарушать всегда». Печально, что некоторые владельцы ведущих корпораций тоже были за заключение договора. В результате мы снабдили новейшими технологиями противника, который теперь убивает наших граждан нашим же оружием. Интересно, какую слезливую историю расскажет командование? Как оно будет оправдываться в гибели граждан свободной зоны? Или им уже плевать на всех, и они озабочены лишь укреплением своей власти? Прямой эфир, который вели с планеты Аракси, вызвал мощнейший общественный резонанс. Власти могли запросто прекратить вещение, но не стали этого делать, потому что с грязью смешивали не только их, но и мятежников. Люди, желающие сменить власть, главным аргументом считали именно то, что нельзя было подписывать мирный договор с дронойцами, нельзя было покидать их системы. Многие солдаты и боевые офицеры, которые сейчас были в стане мятежников, Теряли своих товарищей в войне с работорговцами. Поэтому и пошли за так называемой новой властью. Сейчас драноицы снова напали на свободную зону. А вместо того, чтобы идти и воевать, они стояли, чего-то ожидая. Само собой, в стане мятежников началось недовольство. Были попытки запретить солдатам просмотр видео или вообще заблокировать считывателей. Но из-за этого едва не начался бунт. Многие офицеры уже жалели о том, что поддержали мятеж. Тем временем дела у защитников планеты складывались не самым лучшим образом. Робитальные крепости были уничтожены. Три линкора, полностью потерявших боеспособность, отошли в район, откуда можно совершить гиперпрыжок. Вскоре к ним присоединился последний мощный корабль, который мог держать натиск противника. Около двух сотен уцелевших истребителей скрылись на планете в специальных убежищах. Бои закончились даже на поверхности. Иногда обороняющиеся запускали беспилотники, и все желающие могли увидеть города, лежащие в руинах. Видимо, командование обороной планеты отдавали записи журналисту, оказавшемуся на Араксе и ведущему оттуда прямой эфир. На планету высадился десант дроноидцев, и теперь бои шли под землей, зачищали подземные укрытия. Правда, там им давали достойный отпор, но все равно защитники сдавали одно укрепление за другим. Хорошо, что на этот раз жители были более разумными и спрятались под землю. Там им не могли навредить даже орудия главного калибра. Впрочем, штурмовали укрепление в городе Лейнор. Где-то там должен прятаться почетный гражданин свободной зоны со своим ближним окружением. «Удалось договориться?» — спросил советник у Саксона. «Удалось», — кивнул мужчина. «Никаких преследований не будет. Глава совета заверил, но я еще решил подстраховаться». «С нашими союзниками что?» «Не все согласились помочь», — поморщился мужчина. «Жалкие недоумки». Саксон поддержал мятеж, его смогли в этом убедить, но сейчас стало ясно, что задумка не удалась. Даже в его армии начались волнения. Простым воякам не нравилось, что их могут бросить убивать своих же. Ещё и бои на Араксе внесли свою лепту. До этого на гибель десятков тысяч людей никто не обращал внимания. Сейчас же все хотели помочь отбиться абсолютно незнакомому человеку, хоть и почётному. Владелец корпорации уже сто раз пожалел о том, что отправил свою жену и дочь к Корби. Их тоже могли убить. Не страшно, если просто захватят, сможет выкупить, но вот мёртвых уже не воскресишь. Кто же мог подумать, что дронойцы бросят в бой такие силы? Флоту начать разгон для ухода в гиперпрыжок, ещё немного всё обдумав, приказал Саксон. «Предупредите тех, кто отправится с нами». «А наш флот не атакуют», — засомневался в решении своего начальника-помощника. — Наши союзники не посмеют на это пойти, — усмехнулся Саксон. Что до совета, то они даже пообещали отправить с нами свои силы. — Сколько конкретно, я не знаю. Сейчас увидим.